Семён. Русалочьи волосы, длинные, соломенно-золотистые, чуть отливали зеленью. Это из-за водорослей, которые тонкими нитями обвили пряди, скользнули на лицо полупрозрачной сетью осев на бледной коже. Закрытые глаза с неестественно длинными светлыми ресницами, от которых по щекам тянулись длинные полоски тени. Они двигались, то становясь короче, будто испугавшись солнечных зайчиков, снующих по самой поверхности воды, то наоборот, удлиняясь, почти касаясь неестественно ярких, будто фломастером нарисованных глуб. Красивая. Венька присел у самой кромки воды. Орифлёная подошва ботинок прямляла песок, и к берегу посыпалась тонкая струйка прямо на ее пальцы. Ручка-то из воды выходит, уцепилась за коряжину, будто женщина-русалка выбраться желает. Эй, как живая, подишь ты. Венька с опаской потрогал руку и тут же ладонь о штаны вытер. Холодная. Ну, ясное дело, что холодная и мёртвая. Не может живой человек вот так лежать себе спокойненько под водой и не дышать. Синяя стрекоза на миг присела на сочный стебель тростника, Замерла, только крылья подрагивали, и в крупных фасеточных глазах отражались сразу и облака, и вода, и девушка, и сам Семён тоже, это каким размытым желто-бурым пятном. Стрекоза взлетела, сибель качнулся, и по воде пошла легкая рябь, от которой показалось, что лицо девушки скривилась от обиды. Убийство похоже. Почему? Может, сама? Спорил Семён только потому, что уж больно не хотелось верить в убийство. Но ну, не вязалось это слово со спокойной, даже заупокоенной красотой утопленницы. Но прав Венька, скорее всего, что? Угу. Сама, сама голая пришла, сама нырнула, да так, что и не вынырнула. Тут же глубины-то метра полтора, вон, дно как на ладони. Желто-коричневая зебра стоя с редкими черными пятнами без зубок, белыми камнями и зелеными водорослей. У ног женщины суетилась стая комальков, то тычась в пальце, то рассыпая серебряными искорками, чтобы вернуться. Самой в такой луже потонуть это уметь надо, или желание иметь огромное, а к нему камушек на шее килограммов это к наполтора ста. чтоб когда желание вместе с воздухом в лёгких поубавится, наружу не вынырнуть. А значит, что нашла бы способ попроще. Да и одежда её вопросец. Куда одежда подевалась? Семён не знал. Он про одежду как-то и не подумал. Уж больно гармоничный в солнечно-водяном антураже была нагота, почти целомудренной. Вытягивать надо, а не хочется. Не потому, что противно, наоборот, брезгливость появится позже, когда тело на берегу окажется. Жёлтые зеленовато-мокливым волосами облепят кожу грязными прядями, и солнечные зайчики вместе с иллюзией жизни окажутся в воде. Ну что? Пусть Звярский тут разберётся, а мы пошли местных поспрашаем. Винька, поднявшись по склону, оглянулся, и Семён тоже, потому как не оглянуться было невозможно. Чудилось, что женщина смотрит прямо в спину. Речка, зажатая с двух берегов зелёной щетиной тростника, в которой тут-тут, то, то там проплешинами выдавались в берег узкие песчаные косы, блестела на солнце. Насились в воздухе стрекозы, мелкие юркие вертолётики и тяжёлые гудящие комары. Стрекотали кузнечики, облачками живой пыли висела мошкара. А девушки отсюда не видно. Вот и хорошо. А вот и ладно, а то ж. Чертовщина какая-то, заметил Венька, вытирая пот. И Семён мысленно согласился, и вправду чертовщина. Но не может смерть красивая быть? А тут и как будто живая. Да ведьма, ведьма она была, поспешно заявила Нина Сергеевна, поднимаясь с ведра, которое она использовала вместо стула. Ох ты ж боже ж ты мой, страх-то страх. Да страх. Она широко перекрестилась куском хозяйственного мыла, который крепко сжимала в руке. Кусок был серый, треснувший, и смыленный с одного края. А в ведре, насколько удалось разглядеть Семену, в белом жгутами лежало мокрое белье. А рассказывайте, строго велел Венька, по порядку и подробно. Ну, значит, с утра-то я стирать надумала, точнее вчера я еще надумала и замочила и порошочком, порошочком, но вы полоскать-то надо. Золопотала Нина Сергеевна опасливо оглядываясь на Семёна. Ну да, не Веньки же ей опасаться. Он хоть и говорит строго, но с виду щуплый, невысокий, невидный, как Машка говорит. А Семён, значит, наоборот, видный, с его-то двумя метрами роста и почти центнером весу. Семён вздохнул и шею потёр. Чесалось подло от жары и от пота, от того, что, верно, успела уже обгореть. Ну, а там, значит, мостки полоскать удобно. Старуха увидела мыло в руке, вздрогнула, опять перекрестилась и сунула кусок в карман грязного серого фартук. На палку нацепил и в воду сунул, туда-сюда помотал и чистая. И что дальше? Венька строго глянул, но не на свидетельницу, а на Семена. Злиться что ли? Или снова намекает? Ну, пора пускать, что не понимал Семен намеков, хоть убейтос, тако же от того что. Это тоже, если Машке верить. Ну а как ей не верить, когда она Семена, как облупленного, знает. Сестра, как никак. А дальше личи Нины Сергеевны вытянулась, даже как будто морщины разгладились. А дальше она, вот вам крест лежит себе, пялится из-под воды и улыбается, улыбается. Кто? Да ведьма это. Ведьму звали Людмила Константиновна Колягиной. И была она двадцати пяти, а Семен был готов присигнуть, что ей не больше восемнадцати лет от роду, незамужней и бездетной. То ли первое являлось следствием второго, то ли совсем наоборот. Однако факт, что родных и близких таких, которые могли бы рассказать о Людмиле, в деревне не нашлось. Так мать ее приблуда и сама назначит нагуленные? Нина Сергеевна шла тяжело переваливаясь с боку на бок. Горбясь влево, видать подвесом наполненного бельем ведра, и при каждом шаге охоло, или ахоло, или крестилась, правда теперь щипать ее как полагается. А хозяйственное мыло прямоугольником выделялось в кармане. Мамка ж ей на як нам уже с детем приехала, говорила, что мужик погибший. А манька, которая почтальонка, она с паспортисткой уто районной в подружках ходила, тай сказала, что значит никакого мужика и не было. Паспорт-то чистый. Венька кивал в такт шагам и словам, и Нина Сергеевна, ободрённая вниманием, начинала говорить быстрее. Так оната свидетельство о рождении видела и говорила, что там заместо отца прочерк. Значит, соврала, врала Берта. Берта? переспросил Венька и остановившись, пот вытер. Нина Сергеевна, вам не тяжко, может помочь? Тяжко. Ой, тяжко, спину крутит, застудило, видать. Свидетельница осторожненько поставила ведро на землю и ногою подпёрла, видать, опасаясь, что опрокинется, покатится вниз по склону, разбрасывая мятые и пережёванные руками простыни до навалочки. И в боку колит вот тут. Она хлопнула по круглому боку и хитро глянула на Семёна. Мамку её Бертой звали, не по-нашински, и была она из себя вся себя, ну, прямо городская. Платье понаденее, Клипсы прищепиты ходит павоью, носит людей в ворот. Семён подхватил ведро, до деревни всего-то десятка 2 м. Крайне дому тонув кустах белой и лиловой венгерской сирени, на цветчаме соцветье с громким жужжанием кружили пчёлы, а в тени, свернувшись калачиком, дремала бело-чёрно-рыжая кошка. Сюда, сюда давайте. Вот беда, теперь с колодца таскать придётся. А как таскать, когда спина болит? Старуха ловко откинула петельку из белой бечёвки и потянула на себя просевшую калитку. Вошла, шуганув рыжую курицу, и, указав на лавку, велела: "Сюды поставь, пусть нагреется". Семён примостил ведро на низкой широкой лавке. Мотноватые крохотные окошки дома, расчерченные тонкими планочками фанеры, отливали серебром. Белая вата, сунутая между рамами, поблескивала стеклянной крошкой и черными трубиками дохлых мух. Вот говорю, что дура баба была, ей бы за ум взяться-то. Нина Сергеевна села на лавку, поправила красную с белыми цветами косинку и, вытянув ноги в красно-белых же байковых тапочках, заговорила: "Подумаешь, дитя, оно, конечно, кому надо, чтоб Жонка гуляющая, но ведь с собой-то хороша. Стройсь как хороша, могла бы за муж выйти." Вон Ванька за ней ухлёстывал, а она со старухой связалась, да и ей жизнь у попортила, и девки ейной. Сама, значит, со ведьмой была, а как померла, Берти знания передала, та уж дочки своей. Кошка, приоткрыв глаза, Ленива потянулась, царапнув коготками желтое солнечное пятно. Значит, Берта тоже умерла. Присев на курточке, Венька погладил кошку. Та сердито одёрнула хвостом, мяукнула, но не ушла. Померла, видит Бог, померла, и не по-доброму. 3 дня в горячке билась. Тогда-то и поняли, что и вправду ведьма. Душа-то тёмная, на небо дорожки не видит. Вот её черти когтями тянут, а она бедолажная за тело держится, мучения доставляет. Вот и крутит ведьм и ведьмаков болью, пока кто из милости не поможет. Винка отвернулся, прячу улыбку. А ты не смейся, не смейся! Бабка хлопнула ладонями по скамейке, да так, что ведро едва не слетело. Умный, значит, выученный. А ты походи, поспрашивай. Ведьмой у Берта была, тут тебе каждый скажет и крестом перекреститься. И померала она от этого долгохонько. А перед смертью силу свою дочки отдала. Та знают, на ее стервозаю числилась. Кошка шлёпнула хвостом по земле, поднялась, потянулась, скребнув мягким белым брюхом по зелёной траве. Потом выгнулась дугой, зашипела, но не зло, лениво. Венька всё одно убрал руку, поднялся, отряхнул ладони и примирительно спросил: "И в чём же эта сила заключалась?" "А в том, что не человек она". Нина Сергеевна швыкнула на кошку. "Да мамкиней смерти не бойся страшная ходила, прямо не дитё, а ирод какой". Ну а как Берта переставилась? Спаси Господь грешную душу ее. Так людка и похорошело. Сразу? Да вот тебе крест. Старуха снова перекрестилась. И вот глядишь на нее, ничегош особенного нету. Худлявая, длинющая, кости сквозь шкуру просвечивают. Одно, что волосы белые длинные. Да сраки самой. А так-то не девка, в обла сушённая. В мать пошла. Та тоже благая была, а вот мужиков к ней тянула. Это от того, что слово заветное знала. Берта или Людмила? Обе, решительно заявила Нина Сергеевна. И прикусив красный окаменелый реденькими ресничками бахромы и хвост платка, пробормотала: "Но кто ж ее? Вот беда". Кошка плюхнулась на спину, потянулась, мазнув лапами в воздухе, зевнула, демонстрируя красную точь в точь как платок пасть. и белые капельки зубов. Ведьма значит. Ведьму Семену пока встречать не доводилось. Наверное, к счастью. Да вы к Таньке сходите к Петрушевой, встрепенулась старуха. Они с Милкой у со школы подружками сердечными. Если чего кто и знает, то Танька. Только вы ее крепко поприжмите, шалаву. Пригрозите хорошенько, она все и выложит. Право слово, дневник — совершеннейшая глупость. Но матушка велела вести, потому как привычкой записывать дела сделанные и те, которые только предстоит сделать, дисциплинирует. Матушка считает, что я недостаточно дисциплинированная. Вероятно, она права. Но все одно: сидеть и думать, о чем же написать в тетради, которую никто, кроме тебя, и не прочтет, как-то глупо и скучно. И на сегодня мне писать больше нечего, н.б. Матушка каждый день спрашивает о дневнике, поэтому вторая моя запись появилась тут, как и первая, благодаря настойчивому ее желанию перевоспитать меня. И я стараюсь. Сегодня пили чай из нового сервиса на двенадцать персон, кузнецовский фарфор с позолотой. К чаю были ватрушки, пирожные безе из французской кондитерской, которая недавно открылась на углу. Иб я на вишне. Правда, её маменька попробовать не дозволила. После ходили в парк, снова чаёвничали, скучно. Попробовала писать стихи, пусть в дневнике будет хоть что-то интересное. Однко выходят сплошные омуры со стрелами, розы да кровь с любовью зарефмованная. А это дурной тон, даже если никто и не прочтёт. Впрочем, некоторые особы имеют прискверную привычку читать стихи собственного сочинения в салонах. И не было бы в том беды, ежели бы вышо упомянутые особы обладали поэтическим даром. Однако же мой опыт позволяет утверждать, что на одного пита приходится с десяток рифмоплётов. Матушка говорит, что я чрезчур строга и требовательна к людям. Постараюсь стать доброй.